Глава 24. Слушайте, слушайте. Две ингувер так здорово избил несколько людей, что пришлось вызывать специальную карету скорой помощи под названием Марта. Марта была крупным трансконтинентальным автобусом завода General Motors, из которого были вынуты сиденья. А внутри помещались койки для 36 жертв разных несчастных случаев, да еще кухня, туалет и операционный. В машине был запас пищи и всяких медикаментов, так что она могла независимо просуществовать целую неделю без помощи извне. Полностью эта карета скорой помощи называлась «Санитарный отряд скорой помощи имени Марты Симонс». Она была названа в честь покойной жены Ньюболта Симонса, уполномоченного по охране общественной безопасности округа. Умерла Марта от вода боязни. Ее укусила бешеная летучая мышь, запутавшаяся в длинной до полу оконной гордине в гостиной дома Симонсов. В это утро Март как раз читала биографию Альберта Швейцера который считал, что люди должны с любовью относиться к более простым живым существам. Летучая мышь только слегка куснула руку Марты, когда-то заворачивала зверька в бумажную салфетку. Марта осторожно отнесла мышь на клумбу из искусственной травы, называемой астрогазон, во внутреннем дворике. Муж Марты на некоторое время сблизился с двейном, потому что обе их жены умерли, такой странной смерть, в один и тот же месяц. Они вместе купили песчаный карьер, но потом строительная компания братьев Маритиму предложила им двойную цену против того, что они заплатили. Они продали карьер и поделили прибыль, а потом их дружба постепенно как-то выдохлась. Но они по-прежнему посылали друг другу поздравительные открытки к Рождеству. Последняя открытка, посланная Эдвейном, выглядела так. На согнутом листе бумаги со словами «Счастливого Рождества» был нарисован похоронный венок. Последняя открытка Ньюболта Симмонса имела такой вид. Длинный прямоугольник с нарисованной елочкой, с блестящей звездой, от которой исходят лучи, и... Надписи внизу «С Новым годом!» Моего психиатра тоже зовут Марта. Она собирает нервных людей в одну маленькую семью, и раз в неделю они все встречаются. Это очень занятно, честное слово. Марта учит нас, как правильно успокаивать друг друга. Сейчас она в отпуске, я ее очень люблю. И сейчас, когда мне скоро исполнится 50 лет, я думаю про американского писателя Томаса Вулфа, которому было всего 38 лет, когда он умер. В издании его книг ему очень помогал Максвелл Перкинс, редактор издательства Чарльз Скрибнер и сыновья». Я слыхал, что Перкинс посоветовал Вулфу в каждом романе проводить сквозную линию, герой как бы все время ищет отца. А мне кажется, что в американских романах, если они правдивы, и герои, и героини должны искать не отца, а мать. И это никого смущать не должно, потому что это правда. Мать куда нужнее каждому человеку. Я лично вовсе не обрадовался бы, найдя для себя второго отца. И Двейн Гувер тоже, да и Килгар Трауд, пожалуй, тоже». А в то время, как выросший без матери Двейн Гувер на стоянке подержанных машин учил уму-разуму сироту Вейна Гублера, личный самолет человека, фактически убившего свою собственную мать, сделал посадку на аэродроме имени вилла Фэрчалда по другую сторону автострады. Это и был Элиот Розвотер, покровитель Килгора Траута. Убил он свою мать совершенно нечаянно, когда был совсем мальчиком. Их яхта потерпела крушение. Мать Элиота стала чемпионом США по шахматам среди женщин в 1936 году, предположительно от рождения сына Божьего. Через год после этого Розу ее убил. По сигналу летчика, который вел самолет Розу на посадочной дорожке вспыхнули огни. И эти огни стали для бывшего арестанта воплощением волшебной страны. Когда зажглись эти огни, Роза вспомнил драгоценности матери. Он взглянул на запад и улыбнулся розовой прелести центра искусства имени Милдред Берри, сиявшего в излучине сахарной речки, как полная луна. Он вспомнил лицо своей матери, когда он глядел на нее мутными глазками. — Конечно, это я выдумал его, и его пилота тоже. Я посадил за штурвал самолета полковника Лузлифа Харпера, того, кто сбросил атомную бомбу на Нагасаки. В другой книжке я сделал розу алкоголиком. Теперь он у меня стал почти что трезвенником под влиянием анонимного общества алкоголиков. В этом трезвом состоянии он, как я придумал, должен был обследовать всякие общественные явления, в том числе влияние сексуальных оргий с малознакомыми людьми на физическое и психическое здоровье жителей города Нью-Йорка. Но от всего этого он только пришел в полное смятение. Разумеется, я мог убить и его, и летевшего с ним пилота, но я решил оставить их в живых. И они приземлились вполне благополучно. Врачи, работавшие на спасительнице, в несчастьях по имени Марта, звали Сиприану Квенде из Нигерии, и кашдрар Миазма из только что народившегося государства Бангладеш. Оба происходили из частей света, прославившихся тем, что там время от времени истекала всякая пища. Оба эти района, кстати, были особо упомянуты в книге Килгратраута. «Теперь все можно рассказать». Двейн Гувер прочитал в этой книге, что роботы во всем мире то и дело оставались без горючего и падали замертво так и не дождавшись прихода единственного существа со свободной волей, на чье появление не питались смутную надежду, вел в санитарную машину Марта Эдди Кей, чернокожий юноша, который был прямым потомком Фрэнсиса Скотта Кэя, белого патриота-американца, автора национального гимна. Эдди знал, что он потомок Кэя. Он мог перечислить более шестисот своих предков и о каждом рассказать хотя бы один анекдот. Среди его предков были африканцы, индейцы и белые люди. Эдди, к примеру, узнал, что с материнской стороны его предки когда-то были владельцами фермы, и на их земле была открыта пещера святого чуда. Он знал, что его предки называли эту ферму «синей птицей». Кстати, вот По какой причине в больнице служило столько молодых врачей иностранцев? В стране на всех больных не хватало врачей, но зато денег было ужасно много. Вот правительство и выписывало врачей из тех стран, где денег было совсем мало. Эдди Кей знал так много о своих предках, потому что в его семье черные сделали то, что и до сих пор делают в Африке многие африканские семьи. Одному из молодых представителей каждого поколения вменяется в обязанность учить наизусть всю предыдущую историю своего рода. Уже шестилетнего возраста Эдди стал запоминать имена и биографии своих предков, как с отцовской, так и с материнской стороны. И, сидя за рулем кареты скорой помощи, глядя сквозь ветровое стекло, он сам чувствовал себя как бы каретой а глаза свои, ветровыми стеклами, теперь сквозь него на мир глядят его предки, конечно, если им это угодно. Фрэнси Скотт Кэй был только одним из тысяч предков Эдди. И на тот случай, если Фрэнси Скотт Кей сейчас, может быть, смотрит его глазами, какими же теперь стали Соединенные Штаты Америки, Эдди поглядел на американский флажок, прилепленный к ветровому стеклу, и тихо сказал «Развивается, брат, по-прежнему!» От того, что для Эдди Кэя прошлое было живым, его собственная жизнь стала куда полнее, чем, скажем, жизнь Двейна, или моя жизнь, или жизнь Киллгора Траута, да и вообще жизнь любого из граждан Мидланд-Сити в этот день. Не было у нас ощущения... Что кто-то смотрит нашими глазами, действует нашими руками. Мы даже не знали, кто были наши прадеды и прабабки. Эдди Кей плыл по людской реке из глуби веков к сегодняшнему дню, а мы с Двейным Гуером и Килгром Траутом лежали камешками на берегу. И от того, что Эдди Кей так много помнил наизусть. Он умел глубоко и наполненно сочувствовать и Двейну Гуверу и доктору Сиприану Уквенде. Двейн был из той семьи, которая досталась фермы Синие Птицы. Уквенде был из племени Индару, и его предки поймали на западном берегу Африки предка Эдди по имени Отджумва, и эти Индаро продали или обменяли предка Эдди на «Мушкет» у британских работорговцев, а те отвезли его на корабле под названием SkyLark в Чарлстон в Южной Каролине, где его продали с аукциона как самодвижущуюся, саморегулирующуюся сельскохозяйственную машину, ну и так далее. Две нагуера втащили в Марту через двойные дверцы и поместили сзади, поблизости от мотора. Эдди Кэй сидел за рулем и смотрел на все происходящее в зеркальце. Двейн был так крепко спиленут в смирительную рубашку, что его отражение казалось, Эдди похожим на большой забинтованный палец на чьей-то руке. Двейн не чувствовал тесноты рубахи. Ему казалось, что он сейчас на той девственной планете, о которой ему рассказал в своей книге «Килгор Траут». Даже когда Сиприану Кленды и Каждрар Миазму уложили его плашмя на койку, ему казалось, что он стоит на ногах. Книга ему рассказала, что он окунулся в ледяную воду на девственной планете, и что он постоянно выкрикивает какие-то неожиданные фразы, выскакивая из ледяной воды. Создатель Вселенной старается предугадать, что сейчас прокричит Двейн, но Двейн каждый раз одурачивает его. «Вот что!» — выкрикнул Двейн в карете скорой помощи. «Прощай, черный понедельник!» А потом он решил, что прошел еще один день на девственной планете и снова закричал. «Тише воды ниже травы!» — зарал он во все горло. Килгар Траут, хоть и раненый, пришел сам. Он мог без посторонней помощи взобраться на Марту и занять место подальше от серьезно раненых. Он схватил на Гувера, когда тут вытащил Франсину Певку из конторы на тротуар. Двейн хотел избить ее при всех. Вредные вещества в его организме внушили ему, что она заслуживает хорошей взвучки. Двейн еще в помещении конторы успел выбить ей зуб и сломать три ребра. Когда он вытащил ее на улицу, там уж столпились люди, они вышли из коктейль бара и кухни-гостиницы, отдых туриста. — Вот лучшая в штате машина для любовных делишек, — объявил Двинтолпе. — Только заведи ее, она тебя так ублаготворит, что небо станет жарко и до тех пор будет твердить, я тебя люблю, пока и не купишь лицензию на закусочную, хочет продавать жареную курятину, приготовленную по рецепту полковника Сандерса из Кентукки. Он все еще плел чепуху когда Траут схватил его сзади. Безымянный палец правой руки Траута каким-то образом ткнулся в рот Двейну, и Двейн откусил ему кончик пальца. Тут Двейн выпустил из рук Франсину, и она упала на асфальт. Она была без сознания. Двейну ее сильнее всех. А сам он, рысой, побежал к бетонному руслу речки у автострады и выплюнул кусочек пальца Килгора Траута в сахарную речку. Килгар Траут решил не ложиться на койку в марте. Он сел в кожаное кресло. Сзади иди Кей. Кей спросил его, что с ним случилось, и Траут поднял правую руку, завязанную окровавленным платком. Слава сболтнули, корабли потонули. зарал Двейн. Не забывайте, Перл Харбор крикнул Двейн. За последние три четверти часа он причинил много зла ни в чем не повинным людям. Но он пощадил хотя бы Вейна Гублера, и Вейн снова околачивался среди подержанных машин. Он поднял солдатский браслет, который я нарочно бросил туда, чтобы он его нашел. Что же касается меня, то я держался на почтительном расстоянии, От всей этой заварухи, хотя я сам создал, и Двейна, и его буйство, и весь город, и небо над ним, и землю под ногами. И все же я пострадал. Разбил стекло на часах и, как выяснилось немного позже, сломал палец на ноге. — Какой-то человек... Отскочил назад, стороня с Двейна, и хотя я сам создал, и его он разбил мне стекло на часах и сломал палец. Не такая это книжка, в которой каждый, в конце концов, получает по заслугам. Только один человек заслужил побои от Двейна, потому что он был плохой человек. Это был Дон Бридлов, а Бридлов был тот Белый газовщик, который изнасиловал Патикин официантку из закусочной двейна Бургершев. Это произошло на стоянке автомашин возле стадиона имени Джорджа Хикмина Беннистера после матча, в котором университет Арахис побил невинно жертвенную школу в районных состязаниях средних школ по баскетболу. Дон Бридлов находился в кухне гостиницы, когда Двейн сорвался с цепи. Дон чинил газовую плиту. Он вышел на минутку подышать свежим воздухом, и Двейн подскочил к нему. Двейн только что выплюнул кусочек пальца Килгора Траута в сахарную речку. Дон и Двейн были давно знакомы, так как Двен продал Дону новый понтяк модели «Вентура», про который Дон говорил, что это «Лимон». «Лимоном» называли автомобиль, который плохо работал, а чинить его никто не брался. По правде говоря, Двейн потерял немало денег, заменяя часть и приводя в порядок эту машину, чтобы утихомирить Бридлова, но Бридлов был безутешен. В конце концов он нарисовал ярко-желтой краской на крышке багажника и на беих дверцах такой рисунок. «Это не машина, а лимон!» — и нарисовал какое-то подобие лимона. Машина, кстати говоря, была испорчена вот чем. Соседский мальчишка налил кленового сиропа в бензобак машины Бридлова. Кленовый сироп был такое лакомство — которые делали из крови деревьев. И вот Двейн Говер протянул правую руку Бридлову, а тот, не подумав, взял эту руку в свою. Они сцепились. Рукопожатие было символом дружбы между людьми. Считалось, кроме того, что по рукопожатию можно определить характер человека. Двейн и Бридлов обменялись сухим и жестким рукопожатием. Двин крепко сжал руку Бридлова правой рукой и улыбнулся, словно говоря, кто старое помянет, а потом сложил левую руку во что-то вроде чашки, этой чашкой врезал Дону по уху. Это создало жуткое давление воздуха в ухе Дона, от нестерпимой боли он свалился с ног. Этим ухом Дон уже никогда ничего не услышит. Таким образом, Дон тоже попал в карету скорой помощи, он тоже сидел, как и Килглор Траут. Франсина лежала без сознания, но стонала. Беатриса Китцлер тоже лежала, хотя могла бы сидеть, у нее была сломана челюсть. И кролик Гувер лежал. Лицо у него стало неузнаваемым, даже вообще не похожим на человеческое лицо. Сиприану Квенда сделал ему укол Морфи. В карете скорой помощи ехали еще пять жертв Двейна. Одна белая женщина, двое белых мужчин и двое черных мужчин. Трое белых вообще никогда не бывали в Мидленд-Сити. Они приехали втроем из города Эри, штат Пенсильвания, поглядеть на Великий каньон, самую большую трещину на планете. Им хотелось заглянуть в эту трещину, но не пришлось. Двейн Гувер напал на них, когда они вышли из своей машины и собирались зайти в бар новой гостиницы отдых туриста. Оба черных служили на кухне в гостинице. Сиприан Кленде старался снять башмаки с Двейна Гувера, но и башмаки, и шнурки, и носки были покрыты пластиковой пленкой, налипшей на его ноги, когда Двейн переходил вброд в брод сахарную речку. Пропитанные, склеенные пластиком носки и башмаки ничуть не удивили у Квенда. В больницу ему приходилось видеть от каждый день на ногах ребят, игравших слишком близко от сахарной речки. У Квенда даже специально повесил большие ножницы на стене приемного покоя срезать прилипшие склеенные башмаки и носки. Он обернулся к своему ассистенту, молодому доктору, Каждрару Миязме, дайте-ка сюда ножницы. Миязма стоял спиной к дамскому туалету санитарной кареты. Никакой помощи жертвам несчастного случая он не оказывал, все делали у Кленда, полисмены и бригада общественного порядка. А теперь Миазма отказался подавать ножницы. В сущности, Миазме вовсе не надо было заниматься медициной, Во всяком случае, ему не стоило работать там, где его могли критиковать. Он совершенно не выносил никакой критики, и с этой чертой своего характера он никак не мог справиться. Стоило кому-нибудь намекнуть, что Миазма не все делает замечательно и непогрешимо. Как он становился никчемным, капризным ребенком, такие всегда дуются и говорят «хочу домой». Так Миазма и сказал когда у Квенда во второй раз велел ему найти ножницы. — Хочу домой. Как раз перед тем, как Двейн взбесился и спешно вызвали скорую помощь, миазму раскритиковали, вот за что он ампутировал ступню у одного черного человека, хотя, может быть, ступню удалось бы спасти, ну и так далее. — Я мог бы без конца рассказывать про жизнь тех людей, которые сейчас съехали в карете скорой помощи, но стоит ли давать столько информации? Мы с Килгром Траутом одного мнения насчет реалистических романов, для которых выискивают подробности, словно ищутся в голове. В романе Траута под названием «Хранилище памяти всей пангалактики» Герой летит на космолете длиной в двести и диаметром в шестьдесят две мили. В дорогу он взял реалистический роман из районной космолетной библиотеки, прочел страниц шестьдесят и вернул обратно. Библиотекарша спросил его, почему ему не понравился этот роман. И он ответил, да я про людей уже и так все знаю и так далее. Марта тронулась в путь. Хилгард Траут увидел рекламу, которая ему очень понравилась. Вот что на ней стояло. «Все горести легко проходят, коль ешь мороженое Крейга». Ну и так далее. Сознание Двейна Гувера вдруг прояснилось, и он вернулся на землю. Он стал рассказывать, что хочет открыть оздоровительный физкультурный клуб В мидланд сити с аппаратами для гребли и механическими велосипедами, с душами Шарко, солнечными ваннами и плавательным бассейном. Он объяснил Сиприану Уквенде, что такой оздоровительный клуб надо открыть, а потом продать с наценкой как можно скорее. Сначала народ просто с ума сходит. Кто хочет похудеть, кто сохранить фигуру, сказал Двен записываются в клуб на всю программу, а потом примерно через год у всех интерес пропадает, и никто в клуб больше не ходит, такой уж они народ и так далее. Но никакого оздоровительного клуба дверь не открыл, да он вообще ничего больше не открывал. Люди, которых он так несправедливо покалечил, станут с ним до того упорно и мстительно судиться» что разорят его в конец. Он превратится в жалкого старикашку и словно проколотый воздушный шарик опустится на дно Мидленд-Сити неподалеку от отеля Фейрдчальд. Много их там таких соберется. И не только про него одного скажут с полным основанием. Видали? Теперь у него ни шиша нет, а был он сказочно богат. И так далее. А Килгар Траут сидя в карете скорой помощи, обдирал кусочки пластиковой пленки сгоревших огнем ног. Приходилось орудовать неповрежденной левой рукой. Эдсатара